тара по теореме пятой другой субстанции субстанции производиться не может. Следовательно, субстанция безусловно ничем иным производиться не может, что и требовалось доказать. Другое доказательство ещё легче доказывается это из невозможности противного. Ибо если бы субстанция могла производиться чем-либо иным, То есть познание должно было бы зависеть от познания её причины по аксиоме 4. И следовательно, она не была бы субстанцией по определению третьему. Теорема 7. Природе субстанции присуще существование. Доказательство. Субстанцией чем-либо иным производиться не может. По теореме шестой, значит, она будет причиной самой себя, то есть её сущность необходимо заключает в себе существование по определению первому, иными словами, её природе присущее существовать, что и требовалось доказать. Теорема восьмая. Всякая субстанция необходимо бесконечна. Доказательство. Субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна, по теореме пятой. И ее природе присуще существование, по теореме седьмой. И так ее природе будет свойственно существовать или как конечной, или как бесконечной. Но конечной она быть не может, потому что она не может быть.